Глава 30. Харпер. 20 ноября 1931 года. Он возвращается в Гуверил впервые после всего, что случилось, до того, как это случилось. И за воспоминаний трущобы кажутся хуже, чем они есть. Люди подлее, ничтожнее. Серые кожаные мешки, которыми управляет оцепенелая рука кукловода. Он постоянно забывает, что никто за ним не гонится, и одёргивает себя. Никому он не нужен, пока что, но знакомых мест он избегает, идет через парк, придерживаясь берега. Отыскать нужную хибару несложно, женщина снимает развешанное сушице белье, слепо скользя пальцами по веревкам, находит запятанную сорочку, одеяло, кишащее в шаме, от которых не помогает ледяная вода, ловко складывает их и передает стоящему рядом мальчишке. «Мама, тут кто-то пришел». Женщина взволнованно барабачивается к нему. Видимо, она слепая с рождения, даже не знает, как притворяться зрячей. Как утомительно, как скучно и неинтересно. Да и чем может заинтересовать эта серая женщина, которая уже заранее мертва? Прошу прощения, мадам, я не хотел потревожить. У меня больше нет денег, отвечает она. Если вы пришли грабить, то всё опоздали, надо было приходить раньше. Отнюдь, мадам, я хочу попросить об услуге. Ничего особенного, но я заплачу вам за помощь. Сколько? В ответ на открытую жадность Харпер смеётся. Что, сразу к делу? Вы даже не знаете, о чём я хочу попросить. Да всем вам нужно одного и того же. Я отправлю мальчишку на вокзал, пусть собирает милостыню. Не волнуйтесь, он вам не помешает. Харпер суёт ей в руку деньги. Женщина вздрагивает. Где-то через час мимо будет проходить мой товарищ. Передайте ему весточку и пиджак. Он накидывает его ей на плечи. Не снимайте, иначе он вас не узнает. Его зовут Барток. Не забудете? Барток, повторяет она. Что ему передать? Имени будет достаточно. Вы услышите шум, крики, просто назовите его по имени. И даже не думайте о пусташить карманы. Я знаю, что там лежит. Если что-нибудь пропадёт, вернусь и убью. При мальчики могли бы так и не говорить. А он будет свидетелем, говорит Харпер. и наслаждается правдой